3. Регионы России. Ниже приведен перечень существующих в настоящее время субъектов Российской Федерации. В таблице субъекты Федерации приводятся в том же порядке, в котором они перечислены в статье 65 Конституции Российской Федерации. Республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа. В пределах каждой из этих категорий, Субъекты федерации упорядочены по алфавиту. Адыгея. На территории республики расположена значительная часть Кавказского государственного природного заповедника. В Майкопском районе находится Абадзехская стоянка древнего человека, где найдено более 2000 кремниевых орудий. Туристы стремятся на Лагонакское Нагорье, где расположено множество смотровых площадок и есть оборудованные пещеры. В горном поселке Гузарипле расположен один из самых известных дольменов культовых сооружений. Их также можно найти на Богатырской поляне. Популярны также развалины древних крепостей и источники Нарзана, что по-адыгейски означает «напиток богов». Республика славится своим адыгейским сыром. Алтай Алтай считается прородиной тюркской языковой семьи и слово тюрк раньше республика называлась горно-Алтайской ССР. Самая высокая гора Белуха, 4509 метров, является высочайшей точкой Сибири. Наибольшей популярностью у туристов пользуется Телецкое озеро, на берегах которого разместились пансионаты, турбазы и кемпинги. Здесь расположены лучшие места для рыбалки, проводятся пешие, конные, водные и автобусные экскурсии. Каскад Каракульских озер представляет собой уникальный природный заповедник. Башкортостан. Башкирия является первой национальной автономной республикой на территории современной России. Занимает первое место в России среди республик по численности населения. Леса занимают более 40% территории республики. В Пашкортостане насчитывается более 12 тысяч рек и около 2700 озер, прудов и водоемов. Популярностью пользуются сплавы по рекам, посещение природных достопримечательностей, санаторно-курортное лечение, горный туризм. Бурятия В Бурятии много мощных горных хребтов и глубоких межгорных котловин. Площадь гор более чем в четыре раза превышает площадь, занимаемую низменностями. Особенностью климата Бурятии является большая продолжительность солнечного сияния – 1900-2200 часов. В Бурятии находится Баргузинский государственный биосферный заповедник, Байкальский государственный биосферный заповедник и другие. А на государственной охране находится более 1600 объектов культурного наследия, в том числе Иволгинский Дацан, буддийский монастырь, расположенный в 36 километрах западнее центра Улан-Удэ. Дагестан. Название Дагестан известно с 17 века означает горная страна. Большая часть населения Дагестана, более 90%, исповедует ислам. Основные отрасли производства – сельское хозяйство, виноделие, народные промыслы, в том числе ковроткачество и другие. В Дагестане находится 1200 строений, признанных памятниками архитектуры. При этом 40 из них относятся к памятникам федерального значения. Среди них есть и памятники всемирного наследия ЮНЕСКО Дербенская стена, Крепость на рынкала, Джума, Древнейшая Мечеть в России и другие. Ингушетия. Ингушетия самая молодая республика в составе Российской Федерации, образованная в 1992 году. На территории этой Горной Республики расположено много живописных мест. Природный заповедник Эрзи занимает около 6 тысяч гектаров. Столовая гора Маат-Луам считается высочайшей вершиной республики, ее высота достигает 3 тысяч метров. В Джерайхском районе Ингушетии на вершине скалы стоит удивительный замок Вовнушки, полный мрачного очарования и старинных легенд. Его название переводится как «место боевых башен». Множество построек рассыпаны по южному склону горы Цей-Луам в Осинском ущелье. Джайрахско-Осинский государственный историко-архитектурный музей-заповедник – один из самых больших музеев-заповедников России. Здесь множество башен святилищ, склепов. Общее количество средневековых башен в Ингушетии – достигает 2000. Кабардино-Балкария. Высочайшей точкой республики является гора Эльбрус, 5642 метра, самая высокая точка России, Кавказа и Европы. В 2014 году на южном склоне Эльбруса, на высоте 3900 метров, была построена самая высокогорная гостиница Европы, ля -Прус которые вмещает до 40 человек. Рядом имеется еще шесть популярных у альпинистов вершин пятитысячников – Дыхтау, Каштантау, Пик, Пушкина, Шхара, Джангитау и Мижирги. Калмыкия – это единственный регион в Европе, исповедующий буддизм, Поля лотоса растут в больших количествах в местности, которые примыкают к Каспийскому морю. Это растение является традиционным символом буддистов. Храма Золотая обитель Будды Шакьямуни считают наиболее значительным буддийским храмом на территории всей Европы. Грязь известного Елшатинского соленого озера лечебная, и она превосходит по своим свойствам другие подобные в мире. В Элисте построен город-шахмат, который притягивает многочисленных туристов. Карачаево-Черкесия. Большая часть, около 80% республики расположена в горной местности. Имеются большие запасы лечебных минеральных вод, присутствует множество термальных источников. Сибирдинский заповедник называют раем на земле. Туристы также стремятся увидеть... Медовые водопады, озеро Семицветное, Нижнее Архысское городище, Алибекский водопад. На всю страну славятся курорты Домбай, Архыз, Тиберда, традиционные сувениры, Кавказа, кинжалы, металлическая посуда с узорами или гравировкой и, конечно, варенье из сосновых шишек и черники. Карелия Большую часть территории Карелии, 85%, занимает лес. Соответственно, там популярен активный культурный и экологический зеленый вид туризма. Приезжая в Карелию, стоит обязательно увидеть деревянный остров Кижи, Валамский архипелаг, гору Сампо. По Ладожскому и Онежскому озерам летом курсируют круизные теплоходы. Карелия, озерный край – Их здесь более 60 тысяч. Коми. Девственные леса Коми входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти древние, так называемые первичные северные леса, память планеты и легкие планеты. Основной рекой является Печора. На территории Печорского края располагаются более 78 тысяч озер. Уникален печора илычский биосферный заповедник. Столбы выветривания – удивительный природный объект, расположенный на горе мань Они представляют собой семь станцев высотой от 30 до 42 метров и окружены множеством тайн и легенд. Пещера ледяная, которая представляет собой сложную систему ходов и залов, единственная открытая пещера – в которой есть захоронение реликтового льда. Крым. Крымский полуостров отделяет от Черного моря Азовское, которое омывает его с востока. Животный мир Крыма представляет собой уникальный комплекс видов с высоким уровнем изоляции от других географически смежных фаун Кавказа, Балкана и материковой части Украины. В Крыму произрастают около 2400 видов растений, из них 77 видов деревьев и 113 видов кустарников. Более 100 крымских растений включены в Красную книгу или признаны заповедными решением местных органов власти. марий Л. В республике расположены заповедные леса, участки, нетронутой человеком таежной природы, В списке которых выделяются мари Чодра и большая Кокшага. Речная сеть республики состоит из 19 бассейнов и включает 179 рек с длиной водотока более 10 километров. На Волге в пределах республики расположены Чебоксарское и Куйбышевское водохранилища. Самое красивое и известное озеро это морской глаз Мушел. А самым чистым озером считается озеро Нужьяр. Среди архитектурных памятников выделяется удивительной красоты средневековый замок Шереметьева. Мордовия, столица Мордовии Саранск. Саранск стал победителем конкурса Самое благоустроенное городское и сельское поселение России. Республика известна своим Саноксарским монастырем, близ которого расположены Святые источники. Собор Федора Ушакова – самый высокий храм по Волжье. Сейчас собор считается главным символом города. Саха, Якутия. Самый крупный регион Российской Федерации. Кроме того, Якутия – самая большая административно-территориальная единица в мире. По площади она превосходит Аргентину, восьмое государство в мире, по территории. Республика богата алмазами и обладает мощной алмазодобывающей инфраструктурой. Кроме того, на территории Якутии находится крупнейшее в стране Эликонское урановое месторождение и крупнейшее в стране Элигинское угольное месторождение. Туристов привлекают ленские столбы. 40-километровая череда отвесных скал – тянущихся по правому берегу реки Лены. Сегодня это природный заповедник Якутии и скалы там высотой от 40 до 100 метров. Северная Осетия – Алания. Республика расположена на северном склоне Большого Кавказа. Высшая точка гора Казбек – 5033 метра. Алания издревле была одним из центров христианства на Кавказе. Там есть прекрасный Аланский Свято-Успенский монастырь, а храм Рождества Пресвятой Богородицы – старейший во всей Северной Отечеи. Его построили в начале XIX века. Туристов также привлекает Даргавский город мёртвых, в Гизельдонском ущелье, а также Дзивгихская скальная крепость, с которой связано много легенд и мифов. Татарстан Основным ресурсом недра республики является нефть. В Татарстане разведано 127 месторождений. Татарстан является одним из наиболее экономически развитых регионов России. При этом на территории Татарстана расположено более 150 особо охраняемых природных территорий, в том числе Волжско-Камский заповедник и Национальный парк Нижняя Кама. В Татарстане находятся два объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, Казанский Кремль и Болгарский государственный музей-заповедник. Тыва. Республика расположена на юге Восточной Сибири в верховьях Енисея. Более 80% территории республики занимают горы, и лишь оставшаяся ее часть – равнинные степные участки. В столице республики Кызыли находится географический центр Азии. Тувинский буддизм олицетворяет храм Сыченлинг – одна из наиболее ярких достопримечательностей Кызыла. Название храма в переводе означает обитель безграничного сострадания». На северо-западе Тывы можно увидеть остатки сооружения, которое местное население называет «дорогой Чингисхана». Это монументальная кладка из каменной плитки, хорошо укрепляющая дорогу, проложенную по отвесным обрывистым кручам над Енисеем. УДМУРТИЯ Основным ресурсом недр республики является нефть. В республике проживают представители более ста национальностей. А ОАО «Ижмаш» ранее «Ижевский оружейный завод» является крупнейшим производителем стрелкового оружия в России. Для туристов там интерес представляет музей-усадьба Петра Ильича Чайковского, который ежегодно посещают 250 тысяч человек, а также музейно-выставочный комплекс Калашникова, где представлены все образцы оружия, разработанного знаменитым конструктором. Хакасия Республика расположена в Южной Сибири, в левобережной части бассейна Енисея. Основой экономики региона – гидроэлектроэнергетика и производство алюминия. В энергосистему Хакасии входит знаменитая Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, самая мощная в России, 6400 мегаватт. Туристов привлекают Ивановские озёра, что находятся на расстоянии 8 километров от поселка Приисковый. Они являются собой каскад из четырех самостоятельных водоемов с водопадами. Очень красивые крепости Чебаки и Торпика, а также Казановка – музей-заповедник в 130 километрах от Абакана. Чечня. Республика расположена на Северном Кавказе, в долинах рек Терек и Сунжа. В республике насчитывается около 30 нефтяных и газовых месторождений, господствующей религии ислам суннитского толка. Самая большая драгоценность здесь – мечеть «Сердце Чечни. Она прекрасна и издали напоминает цветок. Высота четырех миноретов мечети – 63 метра. Также гордостью республики является Грозный Сити, комплекс из семи высотных зданий в самом центре Грозного. Курорт Серновозг-Кавказский является одной из старейших в стране здравниц общесоюзного значения. Он включен в каталог лучших курортов санаториев страны. Чувашия. На территории республики проживают представители 106 народов. Набережную древней реки Цивили в Чувашии украшает Тихвинский монастырь. Основанный в 1675 году. Очень красив национальный парк Чаваши Вармана, общей площадью более 25 тысяч гектаров. А в 30 километрах от столицы Чуваши в маленьком селе Шоршалы находится мемориальный комплекс летчика-космонавта Аг. Николаева. Алтайский край. В Фауне края насчитывается более 320 видов птиц и 90 видов млекопитающих. Там произрастает около 2000 видов высших сосудистых растений, что составляет две трети видового разнообразия Западной Сибири. Алтай знаменит уникальными месторождениями яшмы, парфиров, мраморов, гранитов, охры, минеральными и питьевыми водами, природными лечебными грязями. Забайкальский край. Регион обладает крупными запасами каменного и бурого угля, серебра, меди, плавикового шпата, флорита, вольфрама, олова, сурьмы, урана, необия, тантала и других. На севере Забайкальского края есть место – это Чарская впадина с окружающими ее высокогорными хребтами. Хребет. Кадар называют Забайкальскими Альпами. Интересен также национальный парк Алханай, полный природных и духовных сокровищ. Камчатский край. Камчатский край занимает территорию полуострова Камчатка. Камчатка относится к зоне активной вулканической деятельности. Имеется около 300 крупных и средних вулканов. 29 из них являются действующими. Самый большой вулкан Евразии – Ключевская сопка, высота 4750 метров. Шесть зон, называемых вулканами Камчатки, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Краснодарский край. Важнейший сельскохозяйственный регион страны. В связи с проведением в городе Сочи Олимпиады 2014 года произошел приток инвестиций в инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского края. Главную роль в сфере туризма играют курорты федерального значения Сочи, Геленджик и Анапа. В декабре 2015 года Краснодарский край был назван самым привлекательным туристическим регионом России в национальном туристическом рейтинге. Особый интерес представляют геленджикские дельфинарии, музеи под открытым небом, «Атаман». Сочинский дендрарий. А местные дольмены и каменные сооружения, которые создавались доисторическими людьми тысячи лет тому назад, в селе Одербиевка, в Красной Поляне и в Геленджике, это археологическая загадка не хуже, чем статуи острова Пасхи. Красноярский край. По территории края протекает одна из крупнейших рек мира Енисей. В крае сосредоточено более 95% российских запасов никеля и платиноидов, более 20% золота, а значительные запасы угля, нефти, кобальта, нефилиновых руд, магнезитов, графита и других полезных ископаемых. Там находится одно из крупнейших в мире горевское месторождение свинца 42% российских запасов. В крае созданы 7 заповедников, 3 государственных природных заказника федерального значения и 27 государственных природных заказников краевого значения. А еще очень привлекательно для туристов Шушинская поселок в Красноярском крае, в котором три года прожил в ссылке молодой Владимир Ильич Ленин. Это музей-заповедник под открытым небом, не имеющий аналога в сохранившейся Сибирской деревне конца XIX века. Пермский край. Край богат всевозможными пещерами, интересными для спелеологов. Например, Кунгурская пещера, находящаяся на правом берегу Сылвы, расположена в самом основании склона Ледяной горы. Ее протяженность 5,7 километра, и славится она чистейшим воздухом и многочисленными озерами. Интерес представляет каменный город, называемый еще «чертовым городищем». Он признан одним из самых красивых и завораживающих мест в Пермском крае, и с каждым годом становится все популярнее. Несколько лет назад ему присвоили статус «Ландшафтного памятника природы». Стоит посмотреть и архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества Хохловка. Это тоже важная достопримечательность края. Экспозицию музея составляют 23 памятника деревянного зодчества, расположенные под открытым небом и датируемые 17-20 веками. Приморский край. В Приморском крае расположены 4 национальных парка, 6 заповедников и 13 заказников. Наиболее известны национальные парки «Земля леопарда» и «Зов тигра», «Ханкайский заповедник» и другие. Владивостокская крепость – единственная из русских морских крепостей, сохранившихся на территории России. Это уникальный памятник военно-оборонительного зодчества, А еще там есть прекрасный военный исторический фортификационный музей. К достопримечательностям региона следует отнести и Владивостокский фуникулер, с которого можно насладиться открывающимся видом на город, на бухту Золотой Рог и на Вантовый мост через бухту, длина которого составляет 1388 метров. Ставропольский край Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики края, а Кавказские минеральные воды – крупнейший курортный регион России, который по богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод и лечебной грязи не имеет аналогов во всей Евразии. Визитная карточка Пятигорская скульптура «Орла», которая стоит на уступе горячей горы. Сегодня она является официальным символом кавказских минеральных вод. Медицинские учреждения сентуков успешно привлекают туристов. Недалеко от Пятигорска находится Михайловский отрок горы Машук, а на ее вершине находится необычная ротонда с романтичным названием «Эолова-Арфа». Оттуда открывается впечатляющий вид на окрестности. Хабаровский край. По территории край занимает третье место среди субъектов Российской Федерации. Край богат золотом, оловом, алюминием, железом, каменным и бурым углем, графитом. Имеет место масштабный экспорт круглых лесоматериалов и пеломатериалов в соседние Китай, Японию и Южную Корею. Алексеевский мост по праву называют «Амурским чудом» перекинутый через реку Амур в городе Хабаровске, инженерное чудо, которому уже больше сотни лет. Амурская область. Область не имеет прямого выхода к морям. Туристов там привлекают Хинганский заповедник, имеющий интересную историю, берущую свое начало с 1963 года. Уникальный Зейский заповедник и Кундурское кладбище динозавров. На территории области строится космодром Восточный. Архангельская область. Область является крупнейшим субъектом Российской Федерации в Европейской части России и крупнейшей областью провинции в Европе. Площадь области больше площади крупных европейских стран, таких как Франция и Испания. На территории области в городе Северодвинске находится центр атомного судостроения России. А еще там размещаются три национальных парка, 20 заказников и Пинежский заповедник, знаменитый удивительным чудом природы, карстовыми пещерами, самыми большими и многочисленными в Европе. Село Ломоносово в 4 километрах к востоку от Холмогор и в 73 километрах к юго-востоку от Архангельска, где родился выдающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Но немногие знают, что Ломоносова, родина еще двух замечательных деятелей, скульптора-классициста Ф. И. Шубина и ученого физика М. Е. Головина. В заливе Белого моря на Кей-острове высится средневековый храмовый комплекс Онежский крестный монастырь. Астраханская область. Область расположена в пределах Прикаспийской низменности она узкой полосой протянулась по обе стороны от Волга-Ахтубинской поймы. Заливаемые полыми водами на длительный период пространства Дельты служат нерестилищем для важных промысловых рыб – осетра, севрюги, белуги и других. А главное притягательное место для поклонников архитектуры и истории там – это Астраханский Кремль, уникальный образец военно-инженерного искусства, Второй половины XVI века центр Сарайбату в 130 километрах от Астрахани тоже уникальное место. Археологические исследования там были начаты в 1965 году, и в результате ученые пришли к выводу, это историческая столица Золотой Орды. Белгородская область. В области сосредоточено более 40% разведанных запасов железных руд страны. Месторождение относится к Курской магнитной аномалии. Одна из главных достопримечательностей области – Свято-Троицкий Холковский монастырь, что в 120 километрах от Белгорода и в 15 километрах от Старого Оскола. Он был создан в XVII веке. В Белгороде интерес представляет музей-диорама Курской битва», который рассказывает об известном танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. Размеры художественного полотна – 67 метров на 15 метров, а на открытой площадке рядом с музеем расположена выставка военной техники прошлого столетия. Ну а для сладкоежек в городе открыт музей мороженого. Брянская область... Значительная часть области около 25% площади покрыта лесами леса там самых разнообразных типов хвойные, смешанные и широколиственные, а также лесостепь. В Брянских лесах во время Великой Отечественной войны действовали около 60 тысяч партизан. О главных событиях в истории знаменитых уроженцев Брянска напоминают бронзовые Александр Пересвет и Федор Тютчев. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», «Курган бессмертия», «Городские музеи и выставки». В середине сентября в селе Котляково в 90 километрах к юго-западу от Брянска проходит единственное в России русское родео. Там наездники соревнуются в ковбойских навыках перед зрителями на трибунах, сложенных из брикетов прессованной соломы. Владимирская область область знаменито сохранившимися древними русскими городами Александров, Владимир, Муром, Юрьев Польский, Гусь Хрустальный, их архитектурно-историческими, культурными и религиозными памятниками, местом православного паломничества, городом Суздаль. В Боголюбово, небольшом поселке в 10 километрах от Владимира, расположен архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря Основанного в XVIII веке. В километре от бывшей княжеской резиденции находится знаменитая церковь Покрова на Нерли XII века. По области проходит основная часть маршрутов знаменитого Золотого кольца России. Крупнейший природоохранный объект — национальный парк Мещеры. Волгоградская область. Область — один из наиболее экономически развитых регионов России со сбалансированной структурой хозяйства. По территории области протекают две крупнейшие судоходные реки, соединенные Волга-Донским каналом, на территории области расположена Волжская гидроэлектростанция. В Волгоградской области и в самом Волгограде имеется большое количество достопримечательностей, имеющих историческое значение для россиян, например историко-мемориальный комплекс «Героем Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Вологодская область. Леса занимают около 75% территории области. Более половины лесов хвойные, в основном ельники. Ряд городов и населенных пунктов области – Белозерск, Вологда – Устюжна, Тотьма и другие имеют статус исторических и являются музеями под открытым небом. Великий Устюг с 1998 года считается родиной российского Деда Мороза. Особый интерес представляют памятники культовой архитектуры, в том числе ансамбли Спаса Прилуцкого, Кирилла Белозерского и других монастырей. Самый знаменитый Ферапонтов монастырь включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Воронежская область. Самый старый город Воронежской области. Это ее административный центр Воронеж. Но помимо него в перечень городов с интересными памятниками истории и архитектуры включены еще шесть Бобров, Богучар, Борисоглебск, Новохоперск, Острогорск и Павловск. Все они были основаны в конце XVII или начале XVIII века как крепости для защиты южных границ российского государства от татар, кочевников и прочих неприятелей. Самый лучший сувенир с Востока Воронежской области – новохоперский пуховый платок, технология изготовления которого, кстати, внесена в каталог объектов нематериального наследия народов России. Ивановская область Ивановская область богата художественными традициями. Древние села Палих и Холуи известны своими лаковыми миниатюрами, школой иконописи, шуя, церквями, монастырями и памятниками садово-парковой скульптуры. Основанный в 1225 году Владимирским князем Георгием, город Юрьевец богат историческими памятниками. Иваново продолжает оставаться текстильным центром России, за что его называют русским Манчестером и городом невест. Иркутская область. В области сосредоточен один из самых крупных восточных регионах России – научный потенциал. Он включает в себя 9 академических институтов, более 20 прикладных научно-исследовательских и проектных институтов. На территории области расположены уникальные природные объекты, прежде всего озеро Байкал. К числу достопримечательностей области по праву относятся Иркутский архитектурно-этнографический музей Тальцы, Кругобайкальская железная дорога, Патомский кратер, Витимский заповедник, архитектурно-этнографический музей под открытым небом, Ангарская деревня. Калининградская область Область, бывшая Восточная Пруссия после распада СССР, является эксклавом России, так как не имеет с основной территорией страны общей сухопутной границы, но соединена с ней морем. Главным природным богатством области является янтарь. Ее называют янтарным краем, поскольку на ее территории расположено более 90% разведанных мировых запасов этого удивительного минерала. В области имеет смысл посмотреть полуразрушенные и не очень замки и кирхи, янтарные комбинаты и музей русских суеверий. в янтарном, немецкую архитектуру и променад а в Зеленоградске, очаровательные домики бывшего Раушена ныне Светлогорская. Кроме того, стоит обязательно съездить на Курскую косу, чтобы насладиться удивительной девственной природой широченными дионами и пугающим танцующим лесом. Калужская область – это один из самых экономически развитых субъектов Российской Федерации. Регион занимает лидирующие позиции в России по темпам роста промышленности, объёмам инвестиций на душу населения и уровню ежегодно внедряемых в производство передовых технологий. Свои проекты в регионе реализуют крупнейшие международные концерны: Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroën, Mitsubishi, Samsung и другие. Область богата архитектурными памятниками и достопримечательностями. Это и Государственный музей истории и космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского, и монастыри оптино Пустынь, свято тихонова Пустынь и свято пафнутьев Боровский, известные места для паломников со всего света. Например, оптина пустынь это монастырь, известный каждому православному. Его история насчитывает около семи веков. Есть в области немало мест воинской славы. Злой город Козельск, отражавший атаки татаро-монголов целых семь недель. Мало ярославец, известный своим сражением в войне 1812 года с Наполеоном. На территории области есть несколько природных заповедников. Национальный парк Угра, Калужские засеки, парк птиц Воробьи. А Этномир – это новый этнографический парк. Традиционный промысел Калужской области – Тарусская вышивка. Кемеровская область – самая густонаселенная часть Сибири и азиатской части России. По сочетанию наличию природных богатств, область можно назвать уникальной. А еще там можно кататься на лыжах. Самый большой выбор трасс в Горной Шории. Там находится и знаменитый Таштагол, он же Шерегеш, он же Шерегеш, и Междуреченск с его горами Югус и Сыркаши. Чуть ближе к столице, городу Кемерово, находятся Танай и гора Золотая. Особняком держатся трассы живописные горные Саланги. Кировская область. В области есть немало достопримечательностей, заслуживающих внимания. Это вятские поляны, архитектурные памятники, природные и культурные объекты, заповедники и музеи. Например, озеро Лежнинское привлекает не только любознательных туристов, но и драйверов. Легенда гласит, что озеро появилось 400 лет назад прямо на глазах у местных жителей. Сначала образовалась воронка, в которую провалились строения, затем воронка наполнилась водой. В области расположен особо охраняемый природный объект – заповедник Нургуш. Среди памятников можно отметить храмовый комплекс в селе Великорецкое. Сейчас территорию комплекса занимает мужской монастырь. Область богата минеральными источниками и лечебными грязями. На территории области находится известный курортный поселок Нижний Ивкино, куда на лечение и отдых приезжают жители из разных регионов России. А в самом Кирове стоит посетить Вятский художественный музей имени Васнецовых, где собрано лучшее в России собрание картин «Братьев художников». Костромская область костромская область один из красивейших регионов нашей страны там имеются более 2500 памятников архитектуры истории религии чудотворные источники святые обители уникальные исторические ансамбли кострома один из красивейших городов золотого кольца типичными для костромы являются многочисленные торговые ряды табачные Большие мощные Мелочные и другие. Ипатевский монастырь, Богоявленский, Анастасин монастырь, Церковь Иоанна Богослова, настоящие жемчужины русского церковного зодчества. Поселок Сусанина интересен своим музеем подвига Ивана Сусанина, который расположен в Воскресенской церкви XVII века. Кстати, именно эта церковь изображена На известной картине Ака Саврасова «Грачи прилетели». А вот город Галич, по сути, весь является архитектурно-историческим памятником. Там стоит посмотреть Паисиев монастырь, Благовещенскую церковь, Никольский монастырь, церковь Василия Великого, Преображенский собор, торговую площадь и городище, застроенные двухэтажными домами конца XVII – начала XIX века. Особняком стоят усадьба А. Островского, Щелыково и заповедник Кологревенский лес, один из ста самых ценных лесов Европы, по мнению ЮНЕСКО. Курганская область. На территории области находится знаменитая здравница Сосновая роща, Курорт Озеро медвежье и Озеро Горькое. Там же находится эпонимный памятник. Алакульский могильник 17-14 веков до нашей эры, а также красивый Свято-Казанский Чемеевский мужской монастырь. Местное шадринское месторождение минеральных вод считается уникальным в Уральском федеральном округе. Курская область. Экономика области основана на использовании двух основных видов природных ресурсов плодородных сельскохозяйственных земель и железных руд Курской магнитной аномалии. Большинство музеев и других достопримечательностей находятся в областном центре в Курске. А вот в Железногорском районе находится музей-заповедник «Большой дуб». В 10 километрах от Курска, в поселке Заповедном, расположен Центральный черноземный государственный биосферный заповедник имени В.В. Алехина. Это единственный в мире эталон луговой лесостепи, где представлено 920 видов растений. Ленинградская область. Область весьма привлекательная для туристов. В ней имеется ряд памятников истории и культуры, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Форты на берегу Финского залива историческая часть города Шлиссельбург, крепость Орешек, дворцово-парковый ансамбль в Ропше, дворцово-парковый ансамбль и исторический центр Гатчины и другие. Поистине блистательны пригороды северной столицы, царское село, город фонтанов и парков Петергов, музей-заповедники Павловский, Ураньенбаум, столица русской Балтики Крымштадт, Древние города Старая Ладога, Выборг и Тихвин. Липецкая область. В области интерес представляют. Единственный в России дом музей Гавоплеханова в Липецке. Первая в мире гиперболоидная башня Шухова в Полибине. Борковский замок в селе Борки. Музей путешественников семенова тяншанского в поместье Рязанка и мемориальный комплекс на месте, где умер Лев Николаевич Толстой. В одном из крупных городов области Ельце расположено множество архитектурных памятников, в том числе Вознесенский собор, построенный в конце XIX века известным архитектором К. Атоном, автором Храма Христа Спасителя в Москве. Не менее интересна церковная архитектура Задонская. В городе находится три действующих монастыря. Большую известность в стране пользуются липецкие минеральные источники и лечебные грязи, обнаруженные в 1871 году. Магаданская область. На территории области многолетняя мерзлота распространена повсеместно, но мощность ее и температуры сильно варьируются. Область богата золотом, серебром, оловом, вольфрамом, Встречаются медь, молибден, каменный уголь, нефть и газовый конденсат. Московская область. Важной особенностью положения области является ее соседство с Москвой. С одной стороны, близость столицы способствует развитию промышленности и науки в области. С другой, Москва перехватывает трудовые ресурсы области. В области развитой индустрии туризма. Курортный оздоровительный комплекс области включает свыше одной объектов рекреации, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей и другого. В древнем Волоколамске можно посмотреть настоящие бок обок соборы, в Коломне заглянуть в единственный в своем роде музей пастилы и вникнуть во все детали сладкого процесса. Сергиев посад – столица русского православия. Встретит парящими в облаках, главками, троицы Сергиевой лавры, а Павловский посад закружит в разноцвете набивных шалей. Мурманская область. Область расположена в Северной Европе. Около 70% ее территории занимает Кольский полуостров. В области немало архитектурных памятников и музеев, всего их насчитывается около ста. Например, Мурманский областной краеведческий музей, первый в регионе, работает с 1926 года. Для посещения открытый военно-морской музей Северного флота и Мурманский областной художественный музей. А есть и специальное предложение для влюбленных В Хибинах под Кировском открыт первый ледяной загс. Любители экстрима могут зарегистрировать там свой брак в ледяной книге и выпить шампанского из ледяных бокалов. Нижегородская область. Сегодня Нижегородская область крупный промышленный, культурный и научный центр России. На ее территории находится более трех тысяч памятников истории, архитектуры и градостроительства, а также множество качественных гостиниц, санаториев и турбаз. На территории области находятся уникальные природные объекты: Керженский заповедник, Заказник и Чалковский, памятник природы Вадское озеро и озеро Светлояр, воды которого по преданию в первой половине XIV века погрузился Китежград. В Нижнем Новгороде находится большое количество архитектурных памятников: Нижегородский Кремль, Собор Александра Невского, Строгановская церковь и другие. В области находится болдина, родовое имение Пушкиных, в котором жил и работал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Имеет смысл посмотреть святую обитель Серафима Саровского дивеева купеческие добротные особняки Богородска, лучший малый исторический город России, городец, родину Кузьмы Минина, старинную Балахну, гусиные бои и лимоны в Павлово.